Познакомилась Мася с Вячеславом Кимовичем на третий день с тех пор, как она разглядывала в окно маму с розами. Ничего не подозревая, она вышла из школы и увидела Мерседес, возле которого стояла мама и тот человек. Мася подошла к ним на ватных ногах, и тут этот широкий протянул ей руку. «Ну, здравствуйте, Машенька, меня зовут Вячик». «А почему не слава?» — смело и для себя неожиданно спросила Мася. «Какая слава?» — воскликнул этот дядька, не теряясь. «Я человек простой, ни на какую славу не посягаю, так что зови попросту. Вячик, меня так мама звала!» И засмеялся. А мама сказала, «Давай посмотрим мою новую работу». Вячеслав Кимович просит, чтобы мы это сделали вдвоем. Все-таки Масю застали врасплох. Это очень легко удается взрослым ударить неожиданностью. Она больше, кажется, не сумела сказать ни слова. Хлопала глазами, кивнула пару раз. Потом оказалась на мягком сиденье Мерседеса рядом с мамой. В затемненное окно все виделось в вечернем свете, хотя был яркий день. Машина двигалась неслышно, и в ней стояло неизвестное раньше благоухание, запах кожи и какого-то небывалого спрея. Мася поняла. «Пахнет мужчиной, неизвестным и таинственным. Этот запах покоряет мать». Они катили по улицам, то ускоряя ход, то притормаживая, будто не бывало спокойный лайнер, плыл по реке, переполненный суетливыми утлыми суденышками, и от них отодвигались, тормозили по бокам или, обогнав, торопливо убегали. Наконец Мерседес причалил к невысокому, но с иголочки, нерусской конструкции и зданию. Еще на улице к ним кинулось двое или трое встречающих мужчин, которые шли перед Вячиком, что-то ему в полголоса говоря, а он лишь кивал в ответ. Эти же люди распахнули двери с блестящими под золото ручками, приветливо предлагали маме и дочке снять их пальтишки. Вот когда мать по-настоящему засмущалась. Ее пальтишко с облезлым воротником, обтерканная даже очень, не новые сапоги, вполне терпимые в метро или автобусе, но нищие на мраморном стерильном полу, да и дочка, одетая в том же сильно среднем духе, между подержанным приличием и явной бедностью, совершенно не сопрягались с подавляющей, хоть и деловой строгой обстановкой, холла. Дальше было не проще». Они ехали в бесшумном красного дерева лифте с зеркалами, куда Маня старалась не смотреть. Потом двигались по просторным помещениям с десятками каких-то невиданных компьютеров, полупустом, впрочем. Входили в кабинеты с приемными, где над столами в золоченных рамках висели небольшие картинки, подсвеченные снизу особыми лампочками в латунных футлярах. Пол был покрыт мохнатой тканью, так что шаги их, а ведь двигалась целая группа, были неслышимы. Наконец они очутились в небольшом, но совершенно круглом зальчике, без окон, с круглым столом, на котором стояли яства. Но все это затмило другое. Мапа! Она стояла рядом с грузином Масишвили, и когда дверь распахнулась, издала плохо сдержанный крик. «Девочки!» Мася смотрела на Маню, а та — на Мапу. Выражение на лице Марии Николаевны было ничуть не менее обалделое, чем на лице Марии Павловны. Но прошла еще не одна минута, пока маленькая Маша наконец поняла, что и для матери... И для бабушки это была полная неожиданность. И неожиданностью этой они были обязаны двоим мужчинам, бабушкиному партнеру и Вячеславу Кимовичу. Все усели за стол, налили в бокалы рюмки, мужчинам коньяк, женщинам вино, а масе — кока-колу. «Рад с вами познакомиться!» Великая и знаменитая Мария Павловна всерьез и с достоинством проговорил Вячеслав Кимович. И поздравляю себя с тем обстоятельством, что ваша дочь Мария Николаевна, выдающаяся специалистка в области программирования, приняла скромное предложение возглавить компьютерную службу нашей фирмы. Мася слушала небывалую речь с небывалым вниманием,